Глава двадцать первая Спустя примерно еще час времени, когда все люди окончательно пришли в себя, точнее оставшиеся выжившие люди, мы продолжили свой путь в столицу на нескольких повозках. В одной повозке со мной кином ехала женщина с маленькой девочкой, которую я видел в луже крови во время сражения, и еще один мужчина. Именно он постоянно не сводил с меня своих глаз. Сперва я подумал, что это шоковое состояние и ничего такого, но чуть позже понял, что в его взгляде кроется нечто большее. Однако я решил, что не буду заострять на этом внимании и просто сделал вид, что ничего не заметил. Спустя какое-то время Кин все-таки не выдержал и принялся говорить, еле слышно, слегка пододвинувшись ко мне. И все же круто, что ты у нас объявился. Сделав какие-то выводы у себя в голове, неожиданно проговорил он. Ага, я тоже так считаю. Слегка усмехнувшись, проговорил я. Только вот меня знаешь, что беспокоит? Ну, что мы с тобой после всех этих событий до сих пор без гроша в кармане. Нам элементарно даже переночевать сегодня негде будет. Может быть, останетесь у нас? пропищала девочка, услышав наш разговор. После ее слов мать испуганно и в то же время укоризненно посмотрела на девочку. Она одернула ее, но вслух ничего не сказала. «Спасибо за приглашение», — улыбнулся я, но он вынужден отказаться. «Почему?» — произнес Кин одновременно с девочкой. «У нас много дел», — с нажимом ответил я, глядя на него и слегка сжав скулы. «Очень много, и мы не можем подвергать опасности других невинных людей». «Понятно», — слегка разочарованно проговорил Кин. Несколько минут мы ехали в неловкой тишине, размеренно покачиваясь из стороны в сторону, под скрип деревянных колес повозки. Я уже хотел было прикрыть глаза, чтобы попытаться уснуть. Ведь только сейчас, после сражения, я почувствовал усталость и слабость. Словно это был некий откат от сильного перенапряжения. Но поспать мне не дали. Неожиданно мужчина, который ехал с нами и которого я сразу же узнал, так как видел его в деревне, заговорил. Причем с таким нажимом, что становилось понятно, что он очень долго решался на этот разговор. Извините за беспокойство. Вас зовут Максим? Да, а что такое? Спокойно ответил я. Я, меня зовут Весель. Просто я хотел поблагодарить вас за спасение. Я и не только обязаны вам жизнью. В общем, спасибо вам огромное. «Да, я поступил так, как должен был», — произнес я, после чего наклонился к этому человеку и еле слышно прошептал. «Может быть, ты мне расскажешь все, все, что хочешь сказать?» Последнее я сказал неоднозначно, просто воздействуя на человеческую психологию. То, о чем этот мужчина беспокоится, что у него сейчас на уме, именно это ему и покажется, словно я об этом и говорил». Все дело в том, что у него на лице все было написано. И это не какая-то одна эмоция по типу страха или ненависти. Все более многогранно. Я не просто вижу, скорее даже чувствую это. Он меня тоже видел и знал до этой ситуации. «Я... Эм, начал мемлить он, не решаясь заговорить. «Мне... мне просто очень жаль». «За что?» — улыбнулся я. «Нет, просто я не могу сказать». Он отвернулся от меня так, словно ему стало неожиданно больно. И вот теперь я все сопоставил. Конечно же, я не мог быть уверен на все сто процентов, но все начинало складываться. И несложно будет понять, прав ли я. «Ты пытался убить меня», — одними лишь губами прошептал я. Подобное мог понять только тот человек, который думал об этом. Он думал, его, видимо, гложила совесть. Виссель смутился, отвел взгляд и что-то пробормотал, покачав головой. Как бы он дал отрицательный ответ, но в то же время все стало слишком очевидно. Поэтому я продолжил говорить. «Я и так знаю, кто пытался меня убить. Сложно не догадаться после такой способности. Все о нем говорят, но если ты хочешь помочь мне...» «Можешь просто называть его имя, чтобы я был уверен, и все». Виссель сцепил пальцы рук и продолжал смотреть себе под ноги. Он сомневался, и, наверное, я бы мог додавить его. Но нужно ли мне это? Что мне это даст, если я и так уже знаю человека, который меня пытался убить? Отомстить жалкой пешке, которая ничего не решает? Убить того, кто просто выполнял приказ? Причем он сам не пытался меня убить, он просто передал координаты. Да, конечно же, я мог наказывать Виссель за подобное, только вот я не видел в этом смысла. Возможно, если бы я об этом узнал до случившейся стычки с монстрами, то есть до того, как я уже выпустил пар, все было бы по-другому. Но сейчас мне не хотелось лишний раз проливать кровь, поэтому для себя я решил отпустить этого человека. Что он будет делать дальше, не знаю, но, надеюсь, в будущем он может мне пригодиться, а даже если и нет, ничего страшного. Но также я надеюсь, что Виссель сделает нужные выводы и больше никогда не встанет на моем пути, ведь второго такого шанса у него уже не будет. Оставшуюся дорогу мы ехали молча. Лишь по приезду на выходе Виссель пересекся со мной взглядами и молча выразил свое сожаление. Очевидно, что говорить лишнего он боялся. Просто боялся за свою жизнь. Ну а я... Я просто улыбнулся ему в ответ и направился по своим делам. «Как ты догадался, что это именно он передал твои координаты?» — заговорил Кин, когда мы остались с ним вдвоем. И, честно говоря, я был крайне сильно удивлен, что все это время он сдерживался и не решался заговорить. Просто догадался, пожал ей плечами. «Понятно. Куда мы теперь?» — задал вопрос Кин. Честно говоря, данный вопрос и меня тоже волновал. «Оно и понятно. Денег-то нет от слова совсем. Не знаю, нам бы найти жилье. Сколько еще до отборочных, или как там они называются?» чтобы попасть за стену к башне. Отборочные, турниры, испытания, это не важно, отмахнулся Кин. А вот по времени вроде бы осталось совсем немного, около недели. Надо бы уточнить у кого-нибудь, а то я совсем потерялся во времени. Ага, так где остановимся, учитывая, что нас уже ищет слишком много людей, которые хотят меня убить? Кин лишь пожал плечами, выпитив нижнюю губу. «Какие у нас есть варианты?» — произнес он. «Снова найти какое-нибудь задание поблизости, чтобы провести время с пользой и, возможно, заработать денег? С твоими-то возможностями и с такой огромной силой мы бы реально могли дело наворотить», — улыбнулся Кин. «Хоть к самому Армарату заявиться и потребовать от него. Ну, что там герои требуют? Чтобы он отстал от бедных жителей деревни?» Это, кстати, интересная идея. Только не хочется ломиться к нему вот так напрямую. Эм, тут же поменялся в лице Кин. Я вообще-то пошутил про Марата. А я нет. Ну, А может, не надо? Пискнул он. Я еще жить хочу. В итоге мы зашли в одну из таверн, где на доске висело несколько заданий. Как и ожидалось, эти квесты мало кого интересовали по очевидным причинам. Большинство из них либо не принесут никаких денег, либо же вообще от них воняло разводом для тех, кто абсолютно не разбирается в этом мире. Но даже я, который пожил здесь совсем немного, имеется в виду пожил в сознательном состоянии. В общем, даже я уже начинал понимать, где что и как. На доске висели именно такие задания. Практически все, кроме одного. «Подняться на гору Раш и принести голову снежного людоеда!» Скинув брови, машинально прочитал я вслух. «Нет-нет и нет!» Тут же замахал руками Кин. «Даже не думай! Это... это самоубийство!» «Да с чего ты взял?» Спокойно спросил я. «Да блин, даже если мы туда поднимемся, даже если мы выживем от этих лютых условий и множества опаснейших тварей!» «Не факт, что нам удастся найти конкретно этого монстра. Мы попросту можем потратить кучу времени. А нам сейчас это непозволительно!» Кин начал давить на единственный фактор, который имел для меня значение. «Время!» Я действительно не мог им разбрасываться. эта гора далеко находится», — уточнил я. «Очень! Неделю пути до нее плюс неделю подъема. Неделю подниматься». «Думаю, ты что-то преувеличиваешь. Может быть, обычный неподготовленный человек и будет так долго подниматься, но...» «А я и есть обычный человек», — перебил меня Кин. «Самый обычный и максимально неподготовленный. Не забывай, не путай меня с собой». «Ладно, отмахнулся я. Оставим это задание на потом. Сейчас я просто не могу себе позволить далеко удаляться от столицы». Ведь испытательный турнир, насколько я знаю, может начаться в любой день. Ага, все верно, обрадовался Кин. А с собой забрать это объявление нельзя. Не, тут же замотал головой мой друг. Точно. Или ты просто хочешь, чтобы я потом забыл про это задание, прищурившись, уточнил я. Эм, а вдруг кто-то другой сможет помочь с этой проблемой, а задание не будет висеть. Звучит логично или же ты попросту не любишь холод и опасность медленно произнес я «С чего ты это взял так же медленно и с прищуром ответил кин после чего не выдержав моего взгляда он продолжил ладно ты прав опасность я не люблю особенно смертельную но это не отменяет от того факта что мы просто напросто потеряем кучу времени да и блин там полно нюансов а оставлять себе это задание тоже не имеет смысла «Поэтому, если уж ты так сильно хочешь повидаться с людоедом, бр. Его передернуло, отчего он выждал несколько секунд, после чего продолжил. «То дело твое. Я не стану тебя отговаривать. Но лучше сделай это когда-нибудь потом. Сомневаюсь, что это задание кто-нибудь выполнит помимо тебя, пока ты будешь занят другими делами. Ты так говоришь про него. Очевидно же, что ты уже многое знаешь про этого снежного людоеда». В чем же заключается сложность? Да ни в чем. Точнее, во всем. Ясное дело, будь это простое задание, его бы уже давным-давно выполнили. А оно уже год как висит. А кто его выдал? Да, один мужичок, дед старый. Его семья отправилась в эти горы и не вернулась. Вот он сперва выдавал просто задание разыскать его семью, а потом, когда какие-то там следы привели в непонятную пещеру, расположенную практически на самой вершине. Короче, задание пришлось переквалифицировать в раздел «С-класса». «Понятно. И неужели никого не нашлось, кто отправился бы туда?» — удивленно уточнил я. «Не знаю. Пожал плечами Кин. Меня это нисколько не касается. Я не самоубийца». Да и какой смысл в этом задании? Уже год прошел, это же бред полнейший. Хм, я задумался, поджав губы. Ладно, надеюсь, у меня еще будет возможность вернуться к нему. Но раз тут больше нет подходящей для нас миссии, предлагаю отправиться в другую таверну. А если и там ничего подходящего не найдем, озадаченно произнес Кин? Тогда пойдем выше, и так до тех пор, пока не найдем что-то нужное. «Желательно, чтобы можно было разобраться с этим за пару дней, подзаработать денег как минимум на жилье, ну и пропитание». «Да, поесть было бы неплохо, а то я что-то вымотался после дороги». «Ты...» — уставился я на него, «так ты же ничего не делал». «Я... Слушай, я вообще-то очень переживал за тебя. А знаешь, как сильно выматывает подобный стресс?» «Ясно». В этот момент в таверну вошел старичок и, пройдя мимо нас, принялся вешать на доску с объявлениями какой-то листок. По всей видимости, с заданием.